Глава 1009. За всё нужно платить. Леонард почувствовал большое облегчение, когда услышал Палеза. Он снова подумал о дневной битве ангелов и с любопытством спросил. «Ангелом какого пути является та гигантская фантомная змея?» Палез раз задумался, а затем вздохнул. «Змея судьбы, Советник школы мышления жизни. Ангел первой последовательности. Я никак не ожидал, что он к ним присоединится. Советник Школы Мышления Жизни? Он тоже стал благословённым мистера Шута? И какая у него карта? Колесо Фортуны? Глаза Леонардо расширились, когда он понял, что фракция мистера Шута похожа, сравнима с семью ортодоксальными церквями. Что-то просто невероятное. Концл Смерти, змей Судьбы, Посланник. Под началом мистера Шута три ангела. Неудивительно, что клиент так быстро стал полубогом. Глазом моргнуть не успел, а я уже ввязался в битву на уровне ангелов. А дальше-то что будет? Леонард сидел на диване, держа в руках письмо, и снова почувствовал настойчивое желание усвоить зелье увещевателя душ и продвинуться до духовного чередия. В последнее время Леонард занимался умиротворением душ в окрестностях Бэкленда, но из-за многочисленных миссий все ещё был далёк от их завершения, и Он не мог найти предлога или возможности посетить город Тингон, чтобы украсть силу из капли крови вечно пылающего солнца. К тому же аватары Амона прибыли быстрее, чем он ожидал. К югу от моста улица Рос, церковь Рожа. Эмлин Уайт, переодетый в коричневую рясу священника, стоял перед леным столом с подсвечниками, он наблюдал, как Эрнс Байер усердно протирает алтарь и, подняв правую руку, небрежно бросил. «С левой Эрнст Байер, также в одеянии священника Матери-Земли, бросил сердитый взгляд на Эмлина, но всё же послушался и заново прошёлся там, где протёр не слишком тщательно. «Я знаю, ты очень зол, так же, как и я, когда узнал, что ты намеренно скрыл от меня ключевые разведданные по древнему замку, который ты мне продал». Лопнулся Эмлин, совершенно не обращая внимания на его свирепый взгляд. «Кстати, забыл упомянуть, я тоже Виконт. Уже неделю как». Виконт Сангина соответствовали пятой последовательности Алой Учёной Пути Луны. Ритуал продвижения требовал иллюминации от полной Луны. Кроме того, нужно было собрать различные металлы, драгоценные камни и кровь потусторонних существ, которые соответствовали различным фазам Луны. Не самая простая задача. Однако Эмлен заранее заручился обещанием вышестоящих Сангина, что ритуал продвижения для него проведут бесплатно, и он с лёгкостью станет Виконтом и едва наступит полнолуние. Что касается усвоения зелья профессора зелий, Эмлин завершил его, не прилагая особых усилий, потому что в церкви урожая часто учил желающих простолюдинов премудростям травничества и врачевания, и даже сочетаниям некоторых особых зелий. Плюс, помимо коллекционирования кукол, изучения истории и волонтёрской работы в соборе, Эмлин любил поразмышлять о различных зельях и их возможном применении в разных боевых условиях. «Ты виконт?» резко выпрямился. и на его лице застыло изумлённое выражение. Поскольку все сангинодолгожители, их популяция весьма многочисленна, а в силу ограничения числа и санкций потусторонних продвинуться не так-то легко, приходилось дожидаться своей очереди, но Эмлен проходил в баронах всего-то полгода. Эрнс припомнил, что для продвижения до Виконта ему потребовалось целых шесть лет, да и то потому, что его отец пострадал от нападения искусных вампиров и после смерти оставил ему наследство. «Конечно!» Самодовольная улыбка Эмлина стала очевидной, но он оставался сдержанным. «Я получила санкции пятой последовательности у искусных вампиров!» Эрнс Бояр уставился на Эмлина, лишившись дара речи. Он чувствовал, что принёс более тяжёлый удар, чем необходимость работать добровольцем в церкви урожая. «Какое интересное у тебя выражение лица!» Эмлин цокнул языком и добавил. «Возможно, однажды тебе придётся обращаться ко мне, о, лорд!» «Когда я стану графом?» «Абсурд! Какое высокомерие!» — выпалил Эрнс. «Я и так очень скромен. Я же не сказал, что стану герцогом или даже принципцем. Как мне соответствовать мессии Сангина, не будучи ангелом?» «Более того, в нашем клубе Таро мистер Мир уже продвинулся до полубога. Да и мисс Отшельник уже наступает ему на пятки. Скоро этот клуб заполнится полубогами!» Фыркнул Эмлин и не стал вступать в спор с Эрнсом, как поступал обычно. Он решил, что отвечать ему ниже его достоинства. Разумеется, он также понимал, что после стадии Алого Учёного преимущества сангина пропадали. Стать графом ничуть не легче, чем искусственному вампиру продвинуться до короля шамана. освоить зелье Алого Учёного всё-таки довольно просто. Всё, что нужно — искренне любить Луну, поклоняться ей и изучать её. Большинство сангина так и поступают, но вот необходимый ритуал в руках богов. «Без их одобрения, даже если я и получу от Солнца санкцию короля-шамана, то не смогу стать графом». Эмлен мог быть высокомирным, но он очень чётко понимал, что от него потребуется впоследствии. Алый учёный располагал двумя ключевыми силами. Первое заключалось в создании благоприятной для них среды. Если у врага не всё хорошо в плане духовной силы или с вещами, связанными с духовным миром, алый учёный мог создать эффект полнолуния. а в противном случае заставить Луну полностью исчезнуть. А вторая позволяла, во-первых, мгновенно перемещаться в любую область, освещенную Лунным светом, а также, все ещё в пределах освещенной области, принимать спектральную форму Лунного света, тем самым получая практически полную регенерацию даже в случае разрывания на куски. И эти способности проистекали из понимания и исследования домена Луны в качестве алых учёных. Что же касалось всеселения заклинаний, связанных с тьмой, Усиление эффектов зелья и устойчивости к влиянию ночного кошмара — они были просто приятными дополнениями. Отношение Эмлина взбесило Эрнса, но едва он собирался вновь заговорить, как увидел выходящего из-за угла собора полугиганта Утравского, огромного как гора. Он поспешно склонил голову и продолжил чистить алтарь. Эмлину Ай тоже взял свою тряпочку и начал с большим мастерством протирать подсвечник. В тишине он кое чем подумал — Плакинь он сейчас в церковь Рожея, не заставит ли вышестоящие Санкино отдать им мистические предметы и прочий сверхъестественный инвентарь, полученный от Эрнса. Так, у меня ведь и правда нет никаких причин отказать такой просьбе, потому что некоторые вещи вообще не принадлежат Эрнсу. Эмлин серьёзно задумался и решил позже вернуться в свою комнату, чтобы через ритуал пожертвовать полученные трофеи мистеру Шуту. Когда придёт время... он сможет разделить их с другими участниками, например, Звездой и Справедливостью. Эмм, клятву Розы отдавать нельзя. Там только одно кольцо из пары. Кто бы его ни получил, он будет обнаружен и распознан владельцем другого кольца. Просто отнесусь к нему как к трофею и передам Маркизу Нипсу сегодня вечером. Может, даже награду какую-нибудь получу. Что касается остального, я не буду участвовать в дележе. Эммлин быстро продумал план. Что касается того, затаят ли недовольство вышестоящие Сангина, Эмлин не особо волновался, потому что также собирался упомянуть о запросе на сотрудничество от умеренной фракции школы мышления Розы. Это произошло на прошлой неделе. Эмлин собирался доложить вышестоящим Сангина, но на нескольких небольших собраниях Висельник посоветовал ему сделать это после карательной операции, чтобы подчеркнуть значимость Эмлина и смягчить любые гнев и негодования. Метод кнута и пряника? Эммлин внезапно осознал смысл этих слов. Улица Бьёкланд, 160, в спальне Дуэна Дантаса. Атрофии достались недурные. Алмазная брошь, которая усиливает энергию носителя и поддерживает ясность сознания, сопротивляясь заклинаниям, воздействующим на тело сердца и разума. Бмажная фигурка, способная уберечь от любого смертельного урона и психического удара, пояс, наносящий урон солнца и молнии, кошелёк, в котором более 300 фунтов. Получив жертвоприношение и вернувшись в реальный мир, Клейн тихо вздохнул, усаживаясь за свой рабочий стол, затем достал прозрачную личинку. От вида личинки у него заболела голова, напоминая боль от принесённого им надлома духовного тела. Черв духа, которого клин отделил от себя. Ему предстояло стать плата и змею судьбой Лоасептину. У него уже появилась идея, как воспроизвести предмет, который позволит ненадолго восстановить силы, а именно воспользоваться червём духа в качестве сосуда и скопировать целиком прежний символ, чтобы добиться ответа мира над серым туманом. Предсказание дало понять, что всё пройдёт весьма неплохо. Истинной сущностью предмета на самом деле является одна из сил третьей последовательности пути провидца, учёного былого, а именно заимствование части силы у себя из прошлого. Если отвечать личностью шута, то должно сработать. Единственная проблема заключается в том, что необходима многомерность, таинственность, сложность и опасность символов не перенести напрямую гравировкой на металлические пластины. По словам Уилла Асептина, надо с помощью кагитации своей духовные силы изобразить их на червя духа. Если всё получится, я сделаю себе такое же и посмотрю на себя из прошлого, чтобы понять, окажется ли там Клейн Маретти в детстве или висящий в коконе над дверью света. «Если второе, то хорошо, если получится понять, как долго я там провисел». Клин вошёл в состояние кагитации, после чего начал воспроизводить символы в своём разуме, позволяя своей духовной силе повторять этот процесс снаружи по мере проникновения в червя-духа. Задача не в меру сложна. Неосторожность могла привести Клина к провалу. Когда невидимые символы опустились и усилили червя-духа, Клин начал дрожать. Червь-духа воспламенился и обратился в пепел. Глядя на пустую ладонь, колен ощутил головную боль. После долгого молчания он тихо пробормотал. «Как же тяжела жизнь!»